Всякий день. Псалом 24, стих 4, 5. Иоганн и его маленькая собачка Тако оставались лучшими друзьями. Они были рады, что у бедных соседей могли найти свой надежный приют. Поэтому мальчик каждый день прилежно помогал в доме, на дворе, в сарае, на поле и в лесу, исполняя всякие посильные работы. Но однажды, когда Иоган и хозяин, которому он помогал, рубили в лесу дрова, случилось несчастье. Тяжелое бревно скатилось на ногу хозяина. При этом кости так раздробило, что врач должен был отнять ногу. Теперь нужда в этом доме увеличилась еще больше. Вечером, когда Иоганн уже лежал в постели, а Тако спал рядом, он услышал, как бедные хозяева, так любезно его принявшие, разговаривали между собой в соседней комнате. «Знаешь, жена, как бы я ни хотел, чтобы Иоганн и его милая собачка и дальше жили у нас, но это просто невозможно». «С тех пор, как мне отняли ногу, у нас нет больше заработка, и скоро мы не сможем их прокормить. Я думаю, лучше будет отдать его в дом сирот». «Но туда он не сможет взять свою собаку», — сказала хозяйка. «А если он потеряет своего тако, то, наверное, умрет от тоски». «Да, я тоже об этом думал. Но что нам остается делать?» У нас нет другого выхода. Мы будем молиться, чтобы Бог помог ему принять эту неприятную весть. Иоган понял каждое слово, потому что он прижал свое ухо плотно к стенке. Он залез под одеяло и горько заплакал. Он не мог уснуть и все думал, что ему делать дальше» среди ночи он встал, осторожно собрал свои вещи в мешок, тихо позвал собаку и тайно через окно вылез на улицу. Ночь была очень холодной, издали доносился жалобный крик совы. Сначала они шли по широкому полю, за которым сразу начинался большой лес. Небо начало потихоньку светлеть, и птицы чудесным хором защебетали свои песенки. Иоганн с тако шли напролом по бездорожью. У лесного ручья они остановились передохнуть, утолили жажду свежей ключевой водой и съели кусок хлеба, который мальчик предусмотрительно прихватил с собой. Целый день им пришлось идти по лесу, и лишь вечером они наткнулись на одну полянку, Там стояла маленькая избушка, в которой не было ни одного окна. Через маленькое отверстие они оба залезли на душистый сеновал и зарылись в мягкое сено. Иоган поблагодарил Бога за неожиданный ночной приют. Давайте и мы теперь тоже помолимся, поблагодарим Господа, что Он указывает нам путь и посылает помощь по Слову Своему. Попросим Его помочь детям, не имеющим родителей».